Из-под тихо говорит царю ткачиха. Что тут дивного? Ха, ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды, загребает изумроды, этим нас не удивишь. правдуль нет ли говоришь? <кхем> в свете есть иное диво. Море сдуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Разольется в шумном беге И очучатся на бреге, В чешуе, как жар, коря, тридцать три богатыря. Все красавцы удалые,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 Диву, царь, салтан, девица, агредонта, зелится, зелится, он и как раз тетки сел на левый глаз, и ткачиха обледнела, И тут же окривела, все кричат, лови, лови, да дави ее, дави! Вот уже! Постой, немножко, погоди, а, князь в окошко, да спокойно в свой удел через море полетел. Князь у синего моря ходит, синее море моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой, прекрасно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 Не печалься, ступай, гости, братцев, поджидай. Князь пошел, забывший горе, сел на башню и на море стал глядеть он, море вдруг сколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге И оставило на бреге Тридцать три богатыря в чешуе, как жар. Горя Идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и как раду их ведет. С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает, в торопях народ бежит. Дядька князю говорит «Лебедь нас к тебе послала и наказом наказала».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 Гости Их и кормит, и поит, и ответ держать пилит. Чем вы гости торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и золотом. И теперь нам вышел срок, а лежит нам путь...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 Гости князю поклонились, вышли он и в путь пустились к морю князь, а лебедь то уж гуляет по волнам. Князь опять душа просит, так и тянет и уносит, и опять она его в миг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь оборотился, полетел и Зажужжал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буянов, царство славного Салтана и желанная страна вот уже издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости и...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 Царь-салтан гостей сажает за свой стол И вопрошает, ой вы гости, господа, Долго ли ездили, куда, ладно ли за морем, Иль худо, и какое в свете чудо? Корабельщики в ответ, за житьё житье не худо, Светишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит,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 И себе дозором бродит. Правду ль бают или лгут? дива я не вижу тут. В свете есть такие дива. Вот идет молва правдива, Замрем царевна есть. А не можно глаз отвесить. Днем свет божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, А сама-то величаво выступает будто пава, А как речь то говорит, Словно реченька журчит, Молвить можно справедливо, Это дива, так уж дива. Гости умные молчат, Спорить с бабой не хотят. Чуду царь-салтан девица, А царевич хоть и злится, Но жалеет он очей старой бабушки своей. Он над ней жужжит, кружится, Прямо на нос к ней садится, Нос ужалил богатырь,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 Люди, женятся гляжу, Не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевны есть, Что не можно глаз есть. Днем... Свет Божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то Выступает, будто пава, сладкую речь-то говорит, Будто реченька журчит. Только полно. Правда ли это...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 Князь пред нею стал божиться, Что пора ему жениться, Что об этом, обо всем передумал он путем, Что готов душою страстной За царевною прекрасной Он пешком идти отсель, Хоть за три девять земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, Молвил.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 Отряхнулась и царевна обернулась. Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то величам выступает будто пава, А как речь-то говорит, Словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, К белой груди прижимает И ведет ее скорей к милой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 Над головою их покорной мать с иконой чудотворной Слезы льет и говорит. «Бог вас, дети, наградит!» Князь недолго собирался, на царевне обвеничался, Стали жить да поживать, да приплода поджидать.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 С чем вы, гости, торг ведете И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ Мы объехали весь свет Торговали мы не даром Не указанным товаром А лежит нам путь далек Своясе на восток Мимо острова Буяна Царства славного Салтана Князь им вымолвил тогда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 Днем свет Божий затмевает Ночью землю освещает Месяц под косой блестит А во лбу звезда горит Князь Гавидон тот город правит Всяк его усердно славит Он прислал тебе поклон Да, тебя пеняет он К нам гости обещался А доселе не собрался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 Ты, княгиня молодая посмотрите вы туда едет батюшка сюда флот уж к острову подходит князь гвидон трубу наводят царь на фалбе сидит и в трубу на них глядит с ним ткачиха с поварихой сватье бабы баварихой удивляются они незнакомой стороне разом пушки запалили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 Мед, пиво пил и усылишь, обмочил.